Глава 6. В кабинете Михайловской Надежды Фёдоровны всё сверкало. Стояла новая мебель и даже немного пахло свежей краской. Неслышно работал кондиционер, нагоняя в комнату прохладный воздух. Хозяйка кабинета, дородная женщина лет 50, с короткостриженными осветлёнными волосами, сидела за огромным чёрного цвета столом с фигурными ножками и внимательно изучала меня. Я же старательно изображала, что записываю всю ахинею, что она мне несла последние полчаса. Глядя на её унизанные перстнями и браслетами руки с длинными, наманикюренными ногтями, я очень сомневалась в её бескорыстной помощи детям. Мне вспомнилось, как, прогуливаясь по коридорам в сопровождении детдомовского начальства, я встречала группы детей. Детские лица оборачивались ко мне. В глазах светилась надежда. Они-то надеялись, что я усыновительница, поэтому старались предстать в лучшем виде. Десятки натянутых улыбок. Кто-то из детей расчесывался обломком расчески, кто-то приглаживал волосы ладонями, девочки расправляли платья. Показалось, даже воздух сгустился от напряжения. Самые смелые из ребят подскакивали и хвалились, какими талантами они обладают. Кого-то главврач дома отгонял а кому-то дозволял продемонстрировать умение. Мне читали стихи, показывали рисунки, вышивку и прочее. Одна девочка, лет восьми, спев чистым, сильным голоском русскую народную песню «Светит месяц», прямо попросила стать её мамой. Я не знала, что ответить на это. К горлу подкатил комок. Сглотнув, я тихо сказала хрипшим голосом. Я не умею общаться с детьми. Вот увидишь, у тебя будет другая мама в десять раз лучше, чем я». Улыбка погасла на лице девочки. Без звука малышка отошла, а я, чувствуя себя припогано, пошла дальше. Дети постарше глядели в мою сторону с безразличием. Главврач пояснил, что подростков усыновляют хуже всего. Они это знают и не ждут чуда. Мы посетили «Красный уголок», где администрация организовывала выставку детских поделок, которые дети делали на уроках труда. Многие вещи, мебель, одежда была выполнена так искусно, что я диву далась. Настоящие профессионалы. Глядя на эту красоту, невольно возникал вопрос. Почему родители отказались от таких талантливых детей? Ну и как у вас впечатления нашей организации? Мы за свой счёт отремонтировали жилые корпуса, часть комнат. Дети всегда сыты, — отчиталась Михайловская. Мы закупаем им с рынка фрукты. И так во всех детдомах. Деньги, которые поступают от усыновителей, идут на то, чтобы улучшить жизнь остальных детей. — Да, я всё видела. Замечательно. Я даже сфотографировала. Улыбнулась я лучезарно. Вам обеспечен приток новых клиентов. А когда выйдет статья, Эмма Викторовна? Поинтересовалась Михайловская. Может, вы даже мне экземплярчик пришлёте? Обязательно, Надежда Фёдоровна, пришлю, пообещала я. У меня к вам ещё один вопрос. Вы говорили, что с детьми и усыновителями у вас работает Бурсова Роза Аркадьевна, штатный психолог. Можно мне с ней переговорить? Михайловская вздрогнула, но, совладав с собой, спокойно сказала, «А Розы Аркадьевны сейчас нет на работе. Она завтра выйдет». Она запомнила, что я ей говорила про свой отъезд, однако я знала, как к ней подобраться. «А кто-то из вашего персонала болтал о каком-то хищении. А кто-то из вашего персонала болтал о каком-то похищении». Задумчиво протянула я, изучая записи в электронной записной книжке. «Что? Какое похищение?» «Ничего не знаю», — встрепенулась Михайловская, делая большие глаза. «Кто вам сказал?» «К сожалению, я фамилии не записала», — пожалая плечами. «Помню, мы проходили через красный уголок, где выставлены поделки детей. Вас тогда еще какой-то мужчина, полный такой, увел на несколько минут в сторону». А в это время сбоку кто-то сказал, а розу-то похитили, теперь выкуп требуют. Что за ерунда? — воскликнула Михайловская с фальшивой улыбкой на губах, бурно жестикулируя. Это шутка, кто-то пошутил. Я еще разберусь с этими шутниками. Кто там был? Завхоз? Медичка? Валентина Макаровна? Главврач? Водитель мой? «Да я даже не посмотрела в ту сторону», — махнула я рукой. «Может, даже кто-то из воспитанников». «Вы, наверное, не обедали», — высказала предположение Михайловская, желая сменить тему. «Предлагаю отобедать в столовой нашего подшефного детдома. Посмотрите заодно, как кормят детишек. Сегодня в меню отличный борщ. На второе плов, на десерт фрукты, оладьи с мёдом или со сгущёнкой, на выбор. И персиковый сок с мякотью». «Нет, спасибо. Я уже отобедала. Как-нибудь в следующий раз», — ответила я вежливо. «Мне пора. Сейчас закажу такси». «Какое такси? Мой личный шофер довезет вас куда скажете?» С видом обиженной хозяйки воскликнула Михайловская. «Мне, право, неловко», — попыталась я возразить, соображая, как выкрутиться из этой щекотливой ситуации. Не очень-то хотелось, чтобы ее шофер знал, где я вышла. «Ничего не хочу слушать», — отрезала Михайловская. Набрав на сотовом номер, она громко сказала. «Володя, готовь машину. Сейчас приведу к тебе симпатичную девушку. Отвезешь, куда скажет». Обратного пути не было. Взяв меня за локоть и мило улыбаясь, президент фонда лично проводила меня до крыльца. Перед главным корпусом уже ожидал джип цвета мокрого асфальта с заведенным двигателем. Шофер был неприятного вида долговязым, тощим субъектом с жидкими волосами, близкопосаженными глазами и крупной с горбинкой носом. Он выглянул за кошкой и сильно картавя спросил, «Так я и есть та самая красотка, которую вести. «Ну ты, Казанова, поговори у меня!» Как бы в шутку прикрикнул на шофера Михайловская. Быстро простившись, директор дед дома шмыгнул обратно в здание, а я забралась на заднее сиденье. Куда едем? поинтересовался шофер. Он достал из кармана пачку сигарет, закурил, потом предложил мне. Спасибо, не курю, процедила я. Вова, я тороплюсь. Хе-хе, торопишься. Может, заедем в кафе? «Мороженое, сок, потанцуем!» «Не выводи меня из себя!» — угрожающе произнесла я. Тут из дверей главного входа выскочил тот самый шестидесятилетний толстяк с ёжиком седых волос, что отводил Михайловскую в сторону в красном уголке. «Эй, погоди!» — его зычный голос перекрыл шум двигателя. «Вовка, подожди, я с вами!» Он без церемоний влез на переднее сиденье. «Иваныч, ты чё, с нами?» — удивился шофёр. — Да, есть тут одно дело — рули! — зарычал толстяк. Краем уха я слышала, что он вроде как начальник охраны в детдоме. Уж не специально ли Михайловская послала его со мной? — подумалось мне, однако вслух я сказала. — Отвезите меня к крытому рынку. Там легко было затеряться в толпе, кругом полно всякого транспорта, хоть такси, хоть маршрутки, хоть автобусы. У рынка охранник предложил подождать, пока я куплю, что надо, и отвезти меня домой. «Я долго буду ходить, не стоит», — бросила я, сдерживая улыбку. Люди Михайловской действовали топорно. «Как знаете», — вздохнул начальник охраны. Его взгляд потух. Сердитым видом он принялся изучать свои руки, придумывая, наверное, как за мной проследить. Вопрос про Бурсову насторожил Михайловскую. И та решила действовать. Для начала натравила этого мужика. Сейчас Пади проверяет меня по всем каналам. Поблагодарив шофёра, я вылезла из машины и вошла в рынок. Пробираясь между людьми, в какой-то момент я взглянула назад. Начальник охраны стоял возле машины и с тоской в глазах высматривал меня в толпе. Не глядя на зазывал продавцов, я бежала мимо прилавков, незаметно направляясь к выходу на противоположной стороне. Там я прошла вдоль складов через въездные ворота, и выйдя на проезжую часть, поймала такси. Без 23 я уже была на квартире Бурсова. Быстренько сварганила бутерброд с ветчиной и принялась торопливо есть. Меня немедленно облаил Цезарь, требуя свою долю. Обойдешься, малявка! Рыкнул я на пса, и он замолчал. У меня было неприятное предчувствие. Не нравился мне этот вызов в прокуратуру, ведь о нем могли пронюхать и преступники. Что, если киллер уже притаился где-нибудь поблизости или Бурсова пытаются тоже захватить как жену? Цели похитителей были до сих пор мне неясны. Что они ищут? Компромат? Деньги или какие-нибудь документы? «Мы не опоздаем», — поинтересовался Бурсов, поглядывая на часы. «Пойдёмте», — кивнула я, направляясь к двери. «Ну, Цезарь, не хулигань», — велел Бурсов псу, наклонился и потрепал его по голове. Цезарь обиженно тявкнул и заскулил. «Мы скоро вернёмся», — пообещала я. Бурсов закрывал дверь, а я в это время позвонила соседям, попросила их проследить за квартирой в течение нескольких часов. «А? Чего?» – переспросил лысый старик, прикладывая руку к уху. «Говорите громче!» Его супруга с виноватой улыбкой сказала, что ее муж глухой, и она сама проследит. Старушка вроде выглядела вменяемой, но неприятные предчувствия не оставляли. «Если вдруг собачка залает или шум какой услышите, звоните сразу в милицию», – проговорила я. «Да не волнуйся, дочка, ступай по своим делам», – махнула рукой старушка. «Я буду выглядывать, если что, как ты сказала, позвоню в милицию». Для подстраховки последить за квартирой я попросила еще соседа из 60-й квартиры. «Вы точно будете дома?» Мужчина лет 40 с растрепанными волосами промычал. «Посмотрю, но с тебя, Николаич, пузырь!» «Обязательно!» — заверил Бурсов. Когда дверь в шестидесятую квартиру захлопнулась, я глянула через лестничный пролет вниз-вверх и велела клиенту следовать за мной. «Зачем мы поднимаемся?» — не понял Бурсов. «Уже без десяти минут три. Опоздаем!» «Тихо!» — шикнула я на него. «Лучше опоздать в прокуратуру, чем успеть на собственные похороны». Бурсов не нашелся, чем возразить. Мы поднялись на самый верх, вылезли на крышу. Я велела Бурсову держаться в моей тени, чтобы гипотетический снайпер на крыше соседнего дома не смог выстрелить в Олега Николаевича. Со стороны казино подвоха я не ожидала. «Вам не страшно?» – шепотом спросил Бурсов, лишь только мы спустились с крыши в первый подъезд. «Страшно!» — ответила я. «Просто надо уметь контролировать свой страх, поставить его себе на службу. Бесстрашные в нашей работе отсеиваются быстро». Потом я шла первой, проверяла лестницу, выход. Быстрым шагом мы достигли стоянки. Я проверила машину на предмет взрывных устройств. «Такое ощущение, что мы где-нибудь в Чечне во время боевых действий», — заметил Бурсов, наблюдая за моими действиями. «Может, это лишнее?» «Нет», — отрезала я, захлопнув в багажник. «Живо в машину! Сами же говорили, что опаздываем». По дороге до прокуратуры нас никто не преследовал. В прокуратуре также всё прошло гладко. Следователь рассказал Бурсову про то, кто ему звонил, и поинтересовался. «Знает ли мой клиент Белаза, Владимирского и Солдатова, звонивших его жене?» Бурсов ответил, что не знает а затем спросил, когда найдут розу. «Скоро», — пообещал следователь и мягко выпроводил Олега Николаевича за дверь. «Они совсем не шевелятся», — с досадой посетовал Бурсов в коридоре. «Надо что-то делать, искать, а они сидят на заднице». «Вы не совсем справедливы к ним», — сказала я в ответ. «Они делают то, что в их силах. Все будет хорошо». «Надеюсь», — вздохнул Бурсов. Без проблем мы добрались обратно до дома и остановились, как вкопанные перед приоткрытой дверью в квартиру. По замку я поняла, что работали отмычками. Из-за двери читы стариков, пообещавших следить за жильем в наше отсутствие, слышалась громкая лирическая музыка и диалоги героев какого-то сериала. «Я люблю тебя, Хулио!» — рыдала женщина. «Все в порядке, Изабелла!» Отвечал мужской голос. «Обещаю, что найду нашу дочь, похищенную из роддома 30 лет назад. Когда я ездил в Итакакеру и показывал фотографию Педра, он узнал ее и сказал, что она не умерла от менингита, как мы считали, а сменила пол и работает Тариадором. На лестничной площадке было четко слышно каждое слово. «Отлично!» – процедила я сквозь зубы. «Стойте здесь!» и, отстранив Бурсова, приоткрыла дверь и вошла в квартиру, целясь из револьвера в дверной проём кухни. Прямо из коридора было видно, какой беспорядок царил в комнатах, но его виновники, по-видимому, давно убрались во свояси. В полной тишине я заглянула на кухню, потом в кабинет, в гостиную и спальню, везде разгром. В спальне вскрытый пустой сейф. Йоркширского терьера словно корова языком слезала. «Неужели бандиты похитили и собачку?» — подумала я. «Будут пытать Цезаря перед Розой, вымогая в нее информацию?» Я велела Бурсову войти, чтобы не торчал живой мишенью на лестнице. «Господи, что это?» — воскликнул Олег Николаевич и аж закашлялся от переизбытка чувств. Звоните в милицию, а я поговорю с вашим соседом из 60-й, коротко распорядилась я. Сосед вышел только на третий звонок. Он что-то жевал. Ну что, все спокойно? Небрежно спросила я. Да, ответил мужчина, все путем. Что же, так никто и не приходил? Тихо зверея, спросила я. «Ну, были какие-то мужики, что-то в мешках выносили, стучали внутри», просто ответил сосед, не чувствуя подвоха в моём вопросе. «Квартиру твоего соседа ограбили, пока ты жевал», возмутилась я, подавив себе желание врезать придурку по морде. «Что, по-твоему, люди могут выносить из квартиры в мешках в отсутствии хозяев?» «Да я это даже и не понял», — замялся мужик, пряча глаза. Думал, вы того, переезжайте. А откуда я мог знать-то? Я постаралась успокоиться и спросила. А не подскажете, как они выглядели? Да салаги вообще, лет по 18-20, ответил сосед беззаботно. Я их вообще мельком видел. Слышу, возятся, посмотрел в глазок, вещи несут. Ну и пошел телек смотреть. И вас ничего не насторожило? спросила я. Да нет, ничего. Дверь-то они вроде не взламывали, а выходить спрашивать неудобно. Спасибо за бдительность! зло бросила я. С пузырь! Напомнил сосед и закрыл дверь. Мы с Бурсовом остались дожидаться милицию. Я зорко следила, чтобы Олег Николаевич случайно не уничтожил следы преступников. Как же я теперь буду жить! — сокрушался Бурсов. — Я не смогу прикоснуться к этим вещам. Хоть бери всё и выбрасывай. Как представлю, что они копались везде своими грязными руками. Просто с ума схожу. — Олег Николаевич, что ж вы такой впечатлительный? — усмехнулась я. — Так реагировать нельзя. Тут в квартиру вбежали оперативники, дежурившие внизу в машине. Весть об ограблении им передали по рации из дежурной части. Вот они и примчались, побросав карты. Сразу пошли вопросы, что пропало, сколько. Потом приехала милиция, участковый, эксперт. Начались новые допросы, составление протокола. За платинным шкафом обнаружили чуть живого Цезаря. Тот сжимал в зубах чью-то кожаную перчатку, на ней была кровь. Видимо, Цезарь боролся с вором и даже прокусил ему руку. Бурсов, бережно держа собаку, попросил вызвать на дом ветеринара из Айболита. Деньги значения не имели. Сунувшийся было к Цезарю эксперт, также получил серьёзный укус. Он всего лишь хотел снять слепки зубов, но у собаки нервы были взвинчены до предела. Через 15 минут подъехал ветеринар и занялся нашим героем. Бурсов стал проверять список похищенного. Когда Олега Николаевича спросили, сколько это все стоит, оружие, шуба, платье, драгоценности и тому подобное, я подсказала, назвав сумму с пятью нулями в долларах. — Нихила! — присвистнул участковый. — Такое дерьмо в моем районе! В спальне в этот момент фотографировали следы ограбления. — Вы кого-нибудь подозреваете? Спросил один из оперативников у Бурсова. «Не считаете, что кража связана с похищением вашей жены?» Бурсов отрицательно покачал головой. «У меня имелись подозрения, однако я промолчала, решив лично во всем разобраться». Опер отвел в сторону участкового, и они начали что-то бурно обсуждать. «Олег Николаевич, как вы относитесь к госпитализации Цезаря?» Приблизилась к Бурсову круглолицая и разовощекая ветеринар. В нашей поликлинике ему будет оказана необходимая помощь, которую в домашних условиях он не получит. Нужен рентген, хотя так я определила переломы двух ребер. Конечно, забирайте его, если надо. Главное, чтобы он выжил. Быстро согласился Бурсов, не представляя, на какую сумму ему потом предъявят счет из клиники. Лично я считала, что у собаки небольшой ушиб плюс стресс. Только зачем об этом говорить клиенту, если появилась возможность избавиться хоть на время от этого кудлатого тирана? Преступники вынесли, что хотели. Больше они вряд ли в квартире появятся. Пусть Цезарь отдыхает подальше от меня. Эксперты конетерились на квартире дольше всех. Но ничего, кроме окровавленной перчатки, отвоеванной собакой, больше не нашли и, собрав всякую ерунду в пакетиках, они примерно в половине девятого нас покинули. «Так, Олег Николаевич, возьмите себя в руки и приготовьте что-нибудь поесть», — бодро сказала я приунывшему Бурсову. «Холодильник воры не тронули, поэтому можете действовать со спокойной душой». «У меня кусок в горло не полезет», — вздохнул печально мой клиент. «У вас не полезет, а у меня полезет», — ответила я. «Или хотите, чтобы ваш телохранитель упал в голодный обморок в самый неподходящий момент?» «Ну, хотите, я бутерброды сделаю», — предложил Бурсов. «Знаете, Олег Николаевич, от сухомятки портится желудок», — сказал я со вздохом. «Нужен вам телохранитель с язвой желудка?» «Нет, но дома совсем нет продуктов», — с отчаянием в глазах сказал Бурсов. «Готовкой-то Роза занималась». Я лишь изредка. Она и продукты закупала. Мне отводилась роль носильщика. Так уж и нет. Не доверяя словам клиента, с его разрешения я заглянула в шкафчики и холодильник. На свет из-за кормов появилось три яйца. Банка тушенки, неполная упаковка макарон Макфа, немного масла, половина литровой банки абрикосового варенья и полбатона. «Это вам что, не продукты?» — спросила я, демонстрируя Бурсову сие изобилие. «Думаете, можно сварить макароны с тушенкой?» — робко спросил он. «Не думаю, а сама сварю и угощу вас», — с гордостью сказала я, решив блеснуть своими кулинарными способностями. Готовить я не то что не умела, просто на это не хватало времени, но с Маквой, как говорила тетя Мила, Справится и ребёнок. Эти макароны очень легко готовить. Да и варятся они всего 4 минуты. Быстро и чётко, как при разборе автомата Калашникова. Я поставила на плиту кастрюлю, наполненную на две трети водой. А когда вода закипела, бросила в неё половину столовой ложки соли и засыпала макароны. Убедившись, что всё готово, слила воду и добавила кусочек масла и, перемешав, разложила на две тарелки. На десерт был чай с абрикосовым вареньем. «Да вы отлично готовите», — заявил Олег Николаевич, покончив с едой. «Просто мастер на все руки. Не думал, что такое бывает». «Дело не только во мне», — скромно улыбнулась я в ответ, нанизывая на ломтик батона абрикосовое варенье. «Просто макароны хорошие. Их делают из твердых сортов пшеницы, поэтому ешь сколько угодно, все равно не поправишься». «Впрочем, вам это, наверное, не интересно, спохватилась я. Мы ещё немного поболтали, обсуждая за чаем стратегию дальнейших действий. Что-то я засиделась. Время-то уже половина двенадцатого. Бурсов с беспокойством посмотрел на меня и сказал, «Вы бы остались сегодня здесь?» «Конечно, снаряд в одну воронку дважды не попадает, но всё-таки...» Я пообещала вернуться через часок после полуночи. Закройтесь на засов, а когда позвоню, откройте. Свет в квартире не включайте. Если какие проблемы, сразу звоните в милицию. Если не дозвонитесь, осторожно выбросьте в окно стул, постарайтесь, чтобы он попал прямо на газель. Там оперативники сидят. Они следят за вашим домом. Кричите. В общем, побольше шума. «Как-то не обнадеживает, хмуро проворчал Бурсов. «Не переживайте, я скоро вернусь», — повторила я и вышла из квартиры в полутёмный подъезд. Дверь за спиной немедленно захлопнулась, слязгом задвинулся засов. Успокоенная этим звуком, я пошла вниз.